Глава 4. Шестнадцатый из краю. Чиф ждал, что первым заговорит любитель чая с коньяком, но товарищ Чижиков не спешил. На столе появились папиросы Казбек, толстая рука ловко превратила бумажный монштук в гармошку, затем вспыхнула спичка. Чиф еле сдержался, чтобы не поморщиться, на тускуле не курили. Молодёжь знала о табаке лишь из книг и кинофильмов, а старшее поколение просто отвыкло. По слухам, папиросы можно было найти лишь у Железного Генри, которому опять-таки по слухам сам дядя Сэм подкидывал ежегодно десяток пачек ко дню рождения. Чиф действительно несколько раз видел отца курящим, но уже давно. В последние годы Степан Иванович, несмотря на металлическое прозвище, начал прихварывать и окончательно бросил давнюю привычку. Итак, приходилось терпеть. Товарищ Чижиков курил со вкусом. Остальные молчали. Вероятно, курение Казбека входило в неведомый гостю ритуал. Чиф решил, что придется ждать последней затяжки. Но тут заговорил Тарк. Итак, товарищ Касухин, мы вас слушаем. Тон оказался соответствующий. Товарищ Тарек, хотя и был в этой компании младшим, явно имел когда-то и кабинет, и пост, и все, что к этому посту полагалось. «Кто это мы?» — подмывало спросить у гнома. Но Чиф решил не обострять. «Мне поручили поговорить с руководством подполья». «Здесь нет подполья», — Иваныч невесело улыбнулся. «Есть всесоюзная коммунистическая партия большевиков», И ее Политбюро. И есть бандиты, временно захватившие власть. Хорошо, согласился Чиф. Мне нужно поговорить с членами Политбюро. Вы присутствуете на комиссии Политбюро. Голос Чижикова прозвучал негромко, но веско. Эта комиссия создана специально для решения вашего вопроса. Моего персонального дела? От он знал, что для истинного большевика нет ничего страшнее этого самого персонального. Реплика произвела неожиданный эффект. тарек хихикнул, Иваныч вновь улыбнулся, на этот раз весело, а товарищ Чижиков глубокомость нахмыкнул. «Я вижу, товарищ Косухин хорошо знаком со спецификой внутрипартийной жизни ВКПБ. Это хорошо. А вот то, что товарищ Косухин любит подшучивать над старшими...» Это плохо. Странная манера разговора сбивала с толку. Где-то Чиф это уже слышал. Мерно неторопливо речь, большие паузы между словами. Да и лицо казалось знакомым. Но не будем усугублять. Итак, вы, товарищ Косухин, прибыли сюда как представитель Социалистической партии Российской трудовой общины Тускулы. Так сказать, тускульских меньшевиков. Бессо, предостерегающе проговорил Иванович, но с широкой ладони не дал закончить фразу. «Тускульские меньшевики предлагают нам, большевикам, политическое убирище, так сказать, из соображений слюнявого гуманизма». В то ни того, что, кого, оказывается, называли также Бессо, звучало густое презрение. Так вот, то и Чиф не ожидал. Стало обидно, и он вспомнил рассуждение Бена об аборигенах. «Скажите, товарищ Косукин, как относится к вашей идее буржуазное руководство Тускулы?» поинтересовался Тарек. «Проект согласован с президентом», Сука ответил Чиф, все еще переваривая обиду. «Семена Багараза?» уточнил Иваныч. «Он, кажется, кадет». «Да», – без особой охоты пояснил Чиф, – «на последних выборах было три кандидата. За дядю Сэма, то есть за Семёна Аскольдовича, проголосовали 60%, монархисты собрали 10%. А почему так много?» Товарищ Чижиков, он же Бессо, тоже соизволил заинтересоваться политическими зигзагами тускульской жизни. «Монархисты не собрали бы и трёх. Но они выдвинули лорда Бара, то есть, извините, князя Борятинского. Его все любят. барятинский удивился Чижиков. Первый испытатель проекта Мономах? Вот он, значит, где? Чиф удивился и весьма. Еще недавно он был уверен, что главной трудностью будет убедить собеседников в самом существовании земной колонии на Тускуле. «Скажите, а кто придумал название Тускула?» На этот раз Тон Чижиков был почти что светским. Чиф пожал плечами. В учебнике истории написано, что Алексей Николаевич Толстой. К нему обратился академик Глазенап перед э, перед высадкой первой экспедиции э, в 1916. -м. Это название земли древних этрусков. «Тускуланские беседы Цицерона», — кинул Иваныч. «Товарищ Косухин, вы, как я понял, член соцпартии?» «Я член Центрального комитета, ответственный за работу с генерацией, то есть с молодежью». Комиссия Политбюро переглянулась. Товарищ Чижиков неторопливо затушил папиросу в большой бронзовой пепельнице. «Вы, я вижу, Тускуланский Косарев. Хорошо». Кажется, вы обиделись, товарищ Косухин, а настоящие политики не имеют права обижаться. Чиф вновь застал себя промолчать. Его учили. Как какого-то мальчишку. Мы понимаем вас, товарищ Косухин. Сейчас вы принимаете нас за выживших из ума бюрократов, играющих в политбюро. Вы думаете, что мы тут ударяемся в интеллигентские амбиции, а тысячи людей гибнут в результате необоснованных репрессий? Но вы не правы. В нашем положении, товарищ Касухин, разумная осторожность необходима как никогда. Предложение Тускуланской соцпартии поможет спасти многих ни в чем не повинных коммунистов и беспартийных. Но мы не можем отправлять людей в неизвестность. И тут Чиф наконец сообразил, кого так напоминает товарищ Чижиков. Только на широком сильном лице отсутствовали привычные усы, Да и волосы были не черные, а рыжеватые. Ему стало не по себе. Кто эти трое? Человек, к которому он приходил утром, был другом отца и не мог направить в ловушку. «Хорошо», — подытожил товарищ Чижиков. «Политбюро обсудит предложение руководства соцпартии тусколы Мы выражаем благодарность ее руководству за проявленный ими пролетарский интернационализм. Он умолк, бросив быстрый взгляд на сидевшего слева Тарыка. Чиф сообразил, что весь разговор продуман заранее. «Товарищ Косухин, вы не откажетесь ответить на несколько личных вопросов?» Иностранный акцент гнома вновь стал заметен. чив кивнул, пытаясь понять, что еще нужно этим троим. Узнать, женат ли он? «Почему вы решили направиться именно в СССР? Вопрос пришел от Иваныча, и Чиф вспомнил, что это называется перекрестным допросом. «Ну, мы думали начать с Германии, но потом решили, что здесь ситуация хуже». «Германия?» — Тарак даже пристал. «Это правильно. Я мог бы помочь». «Не спешите, товарищ Тарак», — насмешливый голос Чижикова заставил Карлика умолкнуть. — Вы родились на Тускуле? — продолжал Иваныч. — Когда? — Конечно, — удивился Чиф на Тускуле. — По земному счету в... 1923 году. — Сколько же вам лет? — в голосе Тарыка прозвучало удивление, и Чиф сообразил, что этого они могут и не знать. — Мне 22 года. «Между Тускулой и землей существует разница во времени, приблизительно в полтора раза». Это открыл еще профессор Семирадский. «Итак, вы родились на Тускуле в 1923 году», — подхватил товарищ Чижиков. «Продолжайте, товарищ Косухин». «Ну...» — несколько растерялся Чиф. «Мой отец, Косухин Степан Иванович, участник революционного движения в России...» — Член вашей партии с семнадцатого года. Мама Наталья Федоровна бирг физик-прикладник, ученица Кюри. — Жила в Париже, исчезла в сентябре 1921 года, — негромко добавил Тарек. Чифу стало не по себе. Они знали. — Тогда к чему этот допрос? — Не обращайте внимания, товарищ Косухин. Голос Чижикова прозвучал подозрительно мягко. «Мы все, «Мы все знаем семью физиков Бергов. Расскажите о своем отце. Это ведь он сейчас возглавляет соцпартию». «Да». Рассказывать не хотелось. Но обрывать разговор тоже не стоило. В конце концов, этим странным людям могло быть просто интересно. Отец до революции был слесарем, участник боев в столице в октябре 17-го. Воевал. У него два ваших ордена. Их вручал отцу лично товарищ Троцкий. и Иудушка Троцкий с удовольствием поправил Чижиков. Лев революции товарищ Троцкий, сцепив зубы, повторил Чив. Отец был на подпольной работе в Сибири. Штурмовал Кронштадт, был ранен. Потом уехал на ту скулу. Это он? В руках Ивановича появилась небольшая фотография, чьих с интересом взял снимок в руки. Старых отцовских фотографий он ни разу не видел. Первым делом он обратил внимание на высокий шлем со звездой, вспомнив, что отец называл такие шлемы богатырками, а другие — буденовками. Отцу на этой фотографии должно быть чуть за 20 Это он, во всяком случае, очень похож. — Вы на него тоже похожи, товарищ Косухин, — усмехнулся Иваныч. — Увидев вас, я даже испугался, как будто сам Степан вошел в комнату. Испугался, чего вспомнился его утренний собеседник Что же их так пугает? У Степана Косухина была любимая присказка, — присказка продолжал Иваныч. Он часто повторял... — чердынь Калуга, — кем он Он сейчас это повторяет. Его даже называли вначале «товарищ Калуга», а потом прозвали «Железный Генри» в честь Генри Форда. Это когда он стал выпускать первые электромобили. Значит, вы сын бывшего представителя СИП-бюро и командира полка имени Парижской коммуны товарища Косухина Степана Ивановича. Тон, которым Чижиков задавал вопрос, вы почему-то ироничным и даже злым. — Да, конечно. Чиф тоже начал понемногу злиться. — А может, займемся подробностями биографии кого-нибудь из присутствующих? Товарищ Чижиков неторопливо встал и направился к белевшей в полумраке двери. Не дойдя двух шагов, он остановился и негромко произнес, даже не обернувшись. — Подробности биографии здесь присутствующих, товарищ Косухин, нам известны. А вот ваша биография «Вызывает определенный интерес. До свидания!» Дверь хлопнула. Чиф растерянно поглядел на Тарыка и Иваныча. «Все шло не так!» «Понимаете, товарищ Касухин, — мягко проговорил Иваныч, — у нас есть основания считать, что вы вводите нас в заблуждение!» «Я?» — Чиф обиделся всерьез. «Вы не можете быть сыном того Косухина», — покачал Галатарик. «Степан Иванович Косухин погиб в апреле 1921 года». На мгновение стало холодно. Но Чиф быстро пришел в себя. Ну и бред. «Он как раз вернулся из Кронштадта», — продолжал Иванович. «Его убили в ночь на 3 апреля». «На 4-е», — поправ Тарик. «Да, извините, всегда плохо путаю числа». Организатором убийства был белогвардейский полковник Арциулов. Арциулов? Ростислав Александрович? Чиф не верил своим ушам. Ростиславе Арциулове, давнем отцовском приятеле, он знал с детства. Они даже переписывались. Степана похоронили на Донском кладбище. И я, и товарищ Тарек были на похоронах. Товарищ Тарек, кажется, выступал. «Да многие были, даже товарищ Тарик замялся, то есть и Иудушка Троцкий. Гибель товарища Косухина наделала много шума, поэтому ваше появление вызывает, как бы это помягче, некоторые вопросы». «Поймите нас правильно», — подхватил Иваныч. «Мы, руководство ВКПБ, должны проявлять максимум осторожность, ведь рискуем не только мы». — Рискуют все, кто согласится переселиться на ту скулу. — В чем вы сомневаетесь? — безнадежно вздохнул Чиф. — В том, что я Иван Косухин? Почему вы уверены, что тогда, в двадцать первом, Степан Косухин, которого вы знали, погиб? Мало ли... Иваныч покачал головой. — Я тоже люблю детективы, но это не было инсценировкой. О гибели Степана Косухина докладывал на полетбюро сам товарищ Дзержинский. Но не это главное. Извините за такие подробности, товарищ Касухин. Но я присутствовал на опознании тела.